ходят за неподобными промыслами и воровством. Чтобы найти им лучшие занятия в конце 1660 года, когда затянувшаяся война потребовала увеличения числа ратных людей, издан был указ о взятии на службу лишних людей священно- и церковнослужительских. Брать от двоих третьего, от четырех двоих, смотря по людям, а у церквей –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 «Мы те деньги велим вам отдать». Кроме того, правительство рассылало по монастырям тяжело раненых ратных людей. Монастыри их кормили и одевали. Наконец, престарелые служилые люди по царскому указу постригались без вклада, тогда как все другие должны были вносить вклад. Мирские люди заключали иногда с монастырями следующие любопытные записи. «Вложися в Тихвинский монастырь Н.Н.» а вкладу дал Мерин Рыж за 10 рублев, до да денег 2 рубли. И как он придет в монастырь к своему вкладу жить, и нам, с братью его, приняти, и покоите, как и прочую братью, а не случится ему у своего вкладу жить, пошлет Бог по душу его, и нам его написати в литию и в синодик, в вечное поминовение. Мы уже сказали, что обличения нравственной несостоятельности не могли произвести непосредственного доброго влияния, ибо не могли вдруг отстраниться те условия, которые ее производили. Главные условия были застой, коснение, узкость горизонта, малочисленность интересов, которые поднимают человека над мелочами ежедневной жизни, очищают нравственную атмосферу, дают человеку необходимый отдых необходимый праздник, уравновешивают его силы, восстанавливают их, одним словом, недостаток просвещения. Отсутствие пищи для духа условливало необходимо господство материальных стремлений, материальных взглядов. Церковь обличала эти стремления и взгляды, требовала их изменения.